Вступление к третьему изданию Настоящее издание сочинений Иона Тихого Не будучи ни полным, ни критически выверенным Является все же шагом вперед По сравнению с предыдущими Его удалось дополнить текстами двух неизвестных ранее путешествий 8 и 28. Это последнее содержит новые подробности биографии Тихова и его предков, любопытные не только для историка, но и для физика, поскольку из них вытекает зависимость, о которой я давно догадывался, степени семейного родства и скорости. Что же касается путешествий 8, то группа... Тихо-психоаналитиков перед сдачей настоящего тома в печать изучила все факты, имевшие место во сне и Тихого. В работе доктора Гобштоссера интересующийся читатель найдет сравнительную биографию предмета, где раскрывается влияние снов других знаменитостей, таких как Исаак Ньютон и семейство Борджа, на сонное видение Тихого и наоборот. Вместе с тем, в настоящий том не вошло «Путешествие 26-е», которое в конце концов оказалось апокрифом. Это доказала группа сотрудников нашего института путем электронного сравнительного анализа текстов. Стоит, пожалуй, добавить, что лично я давно уже считал так называемое «Путешествие 26-е» апокрифом ввиду многочисленных неточностей в тексте. Это относится в частности к тем местам, где речь идет об одолюгах, а не одоленгах, как значилось в тексте, а также о миопсере, муциохах и медлитах, флегмус инвариабелис хопфстоссире. В последнее время слышны голоса, ставящие под сомнение авторство Тихого в отношении его дневников. Печать сообщала, что Тихий будто бы пользовался чьей-то помощью, а то и вовсе не существовал, а его сочинения создавались неким устройством, так называемым лемом. Согласно наиболее крайним версиям, лем даже был человеком. Между тем, всякий, кто хоть немного знаком с историей космоплавания, знает, что лем – это сокращение, образованное от слов «Lunar Excursion Module» то есть лунный исследовательский модуль, построенный в США в рамках проекта Аполлон, Первая высадка на Луну». Ион Тихий не нуждается в защите ни как автор, ни как путешественник. Тем не менее, пользуясь случаем, чтобы опровергнуть нелепые толки, укажу, что Лем, правда, был снабжен небольшим мозжечком электронным, но это устройство использовалось для весьма ограниченных навигационных целей, и не смогло бы написать ни одной осмысленной фразы. Ни о каком другом, Леме, ничего не известно. О нем умалчивают как каталоги больших электронных машин, смотри, например, каталог Nortronics Нью-Йорк, 1966-69, так и Большая космическая энциклопедия, Лондон, 1979. Поэтому недостойные серьезных ученых домыслы не должны мешать кропотливой работе тихологов, от которых потребуется еще немало усилий, чтобы довести до конца многолетний труд по изданию «Опера Омния» и «Тихого». Профессор А.С. Тарантога, кафедра сравнительной астрозоологии, Формальгаудского университета за редакционную комиссию полного собрания сочинений Иона Тихого, а также ученый совет Тихологического института и коллектив редакции «Квартальника Тихиана».